Издательство Бомбора. Океан книг. Издательство Эксмо. Дэвид Бёрнс. Ругаться нельзя. Мириться. Как прекращать и предотвращать конфликты? Все имена, встречающиеся в книге, вымышлены, И любые совпадения с реальными событиями абсолютно случайны. Введение Плохие отношения делают нас несчастными. Наша самооценка во многом зависит от взаимоотношений с другими людьми. Очень неприятно спорить или враждовать с близкими, но даже конфликты с теми, кто нам безразличен, съедают нас изнутри и лишают жизненной энергии и радости. Если вы с кем-то не ладите, у меня есть отличная новость. Я научу вас устанавливать с этим человеком хорошие отношения. Неважно, кем он вам доводится – супругом, братом, сестрой, отцом, матерью, соседом, другом или плохо знакомым соседом. Я научу вас, как трансформировать раздражение и обиду в дружелюбие и доверие. Это произойдет гораздо быстрее, чем вы думаете. Иногда для этого нужно всего несколько минут. Однако для этого потребуются определенные усилия, и вам придется обратить внимание на те черты, которых вовсе не хочется в себе замечать. Путь к близости всегда очень труден. Если вы найдете в себе немного мужества и смирения, и решитесь работать над собой, засучив рукава, я открою вам нечто совершенно удивительное, способное изменить вашу жизнь».